Я точно помню, что однажды видел Мурвуда. Но тогда я был еще мальчишкой. И уже тогда Мурвуд казался мне старым и высохшим, как вогла. После того, как у Мурвуда умерла жена, он вообще почти перестал выходить из дому. И хотя бы раз или два за эти годы мы должны же были его видеть. Как ты считаешь, Ребекка? Например, я в первый раз увидела мистера Притчарда. Может, они все там, в особняке такстеров затворники Сидят и носа на улицу не кажут. Все, кроме Вернона, — вставил словечко и я. Пока на улице тепло, его можно встретить чуть ли не каждый день. Верно, как дождь, — согласился отец. Завтра я поспрашиваю еще народ в городе. Может, кто-нибудь и видел Мурвода последний год? Для чего тебе это нужно, — нахмурилась мама. Даже если никто его не видел, что это меняет? В субботу вечером ты сам с ним увидишься. Может, и увижусь. «Если только он не умер», — ответил отец. «Представляешь, какая это окажется новость? Что если Мурвуд уже пару лет, как отдал Богу душу, а в городе при одном его имени люди продолжают подпрыгивать на месте?» «Ну, кому это нужно?» «Я имею в виду держать в тайне то, что Мурвуд Такстер умер. Какой тут смысл?» Отец пожал плечами, но я был уверен, что в уме он напряженно ищет ответ. «Может быть, все дело в налогах на наследство? Или в жадных родственниках?» Или законами вышла какая-то путаница. Да что угодно может быть. Его губы растянулись в улыбку, а глаза сверкнули. Точный ответ наверняка известен только одному человеку — самому Вернону Такстеру. Половина города принадлежит сумасшедшему, который разгуливает по улицам в голом виде, и которого все слушаются, потому что считают, что его устами, говорит его отец мурвут Такстер. Это же ни в какие ворота не лезет. Помнишь ночь, когда весь город бросился спасать зефир от наводнения? Мне уже тогда показалось, что дело нечисто. мурод всегда славился тем, что умел крепко держать свои деньги в кулаке. Не в его правилах раздавать свою наличность добрым самаритянам, даже если им приходится пригрозить, чтобы они проявили свою доброту. Возможно, за последние годы у него смягчилось сердце, предположила мама. А если он действительно умер, то я вполне могу это допустить. Вот в субботу вечером ты и выяснишь все сам, — подвела итог мама. Наверняка мы с отцом хоть что-нибудь да узнаем. Но до тех пор мне приходилось, скрипя зубами, выслушивать сладкоголосые рассказы демона о том, каким прелестным и веселым будет ее день рождения, где, по ее словам, должен был собраться чуть ли не весь наш класс. Я также, как отец, расспрашивал знакомых, давно ли им доводилось видеть Мурбуда Такстера, так и я под разными... Предлогами интересовался у своих одноклассников, не собираются ли они случайно на день рождения к демону. Оказалось, никто к демону не идет. Большинство предпочитало отведать один из фирменных сандвичей демона с собачьими какашками, только не оказаться во власти ее огненно-волосой, и ведьмовской родни. В ответ я обоживался, что лучше буду ходить по раскаленным углям и целовать в лысину того русского мужика, что стучал башмаком по столу чем соглашусь пойти к демону на вечеринку, нюхать ее вонючую родню. Я так говорил, само собой предварительно удостоверившись от... в том, что демона нет поблизости. По завершении этого краткого расследования мне даже стало ее чуточку жаль. Я так не нашел ни одного мальчика или девочку, которые бы собирались к Бренде на ее званую вечеринку. Не знаю, почему я сделал это. Быть может, потому что представил себе, что ты чувствуешь, когда приглашаешь на свой день рождения целый класс, сулишь всем мороженое, газировку всякие пирожные, говоришь, что никаких подарков не нужно, только ради бога приходите, а они все как один отвечают только «нет» и «нет». На свете нет ничего обиднее и больнее слова «нет». Но я был уверен, что демону доведется услышать это слово еще десятки и сотни раз. Я все равно не мог пойти к ней. Дать слабено означало положить начало еще большим бедам. В четверг после школы я отправился на ракете к магазину Вулварта на Мерчендс-стрит и специально для демона купил за 50 центов поздравительную открытку с днем рождения с щенком в смешном колпачке. На развороте открытки, подполагающимися по такому случаю стихами, напечатанными красивым шрифтом-завитушками, я подписал «Поздравляем с днем рождения!» «Твои одноклассники!» И сунул открытку в красивый розовый конверт. В пятницу до начала занятия я проскользнул в класс раньше всех и положил конверт демона на парту. Слава богу, никто меня не заметил. Я бы этого не пережил. После звонка мы оказались во власти лужёной глотки. Я услышал, как за моей спиной демон удивлённо хмыкнула и вынула из конверта открытку. Лужёная глотка стала орать на парнишку по имени Рэгги Даффи отчитывая его за то, что тот позволил себе на уроке жевать виноградную жвачку. Это входило в наш обширный план борьбы с луженой глоткой. Путем проб и ошибок нам удалось выяснить, что наши училке ненавистен запах виноградной жвачки, и потому каждый день кто-нибудь обязательно приходил в класс с полным ртом тягучей розовой массы, из которой надувались отличные пузыри. Позади меня раздался всхлип. И наступила тишина. Один единственный звук, от которого могло разорваться сердце. Подумать только, всего за 50 центов можно купить счастливую слезу. Во время большой перемены демон бегала по школьному двору, демонстрируя всем и вся свою поздравительную открытку. У всех оказалось достаточно сообразительности, чтобы сделать вид, что они, само собой, разумеется, заранее знали о сюрпризе. Лад Дивайн, крепкий высокий парень с рыжими волосами ежиком, уже в ту пору демонстрировавший все признаки звезды большого футбола, быстрые ноги, сильные, далекие пассы и любовь к нанесению телесных повреждений противнику, услышав краем уха, что девочки считают весьма милым то, что кто-то поздравил демона с днем рождения, объявил, что это именно он и никто другой купил у Вулварта открытку Я не стал ему возражать. Не прошло и пяти минут, как демон уже взирала на Ладда с любовью в глазах и пальцем в ноздре. В субботу вечером, точно в назначенное время, мистер Притчард подкатил к нашему дому на своем черном лакированном авто. «Следи, пожалуйста, за своими манерами», — напутствовала меня мама. Это наверняка относилось и к отцу. Как и было верено, мы не стали наряжаться в костюмы и галстуки Повседневной одеждой в нашем случае служили рубашки с короткими рукавами и чистые голубые джинсы. Вслед за отцом я забрался на заднее сиденье лимузина, обнаружив, что попал в пещеру со стенами, обитыми кожей и норковым мехом. Водитель, мистер Притчард, сидел впереди. Его и нас разделял экран из чистого прозрачного пластика. Тронувшись с места, мистер Притчард повернул на Темпл-стрит, и наша поездка началась. Мотор работал настолько бесшумно, а рессоры были такими мягкими, что казалось, что мы не едем, а плывем над поверхностью улицы. На Темпл-стрит среди раскидистых дубов и тополей стояли дома самых богатых и уважаемых жителей Зефира. В частности, тут был расположен красный кирпичный особняк мэра Своупа с кольцевой подъездной дорожкой. По пути отец показал мне бело мраморный дом президента городского банка Зефира. Чуть дальше За поворотом из извилистой Темпл-стрит находился дом мистера Стампера Вомака, хозяина чертова колеса, а прямо напротив него в доме с белыми колоннами жил никто иной, как доктор Перриш. В конце Темпл-стрит был тупик, перегороженный чугунными витыми воротами. За воротами асфальт сменял булыжник. Булыжником был вымощен прямой, как солнечный луч, проезд к дому, по сторонам которого двумя рядами стояли, словно солдаты на параде, вечно зеленые лиственницы. Во всех окнах особняка таксторов горел яркий свет, на покатой крыше виднелось несколько труб и красивых башенок. Мистер Притчард остановился, чтобы открыть ворота, и еще раз, чтобы запереть их. лимузина все было ни что асфальт, что булыжник. Докатив до особняка, мы свернули кущи пахучих сосен, а затем лимузин остановился под широким тентом в голубую и золотую полоску. Начинавшаяся под тентом широкая лестница из белого мрамора уходила вверх к массивной парадной двери. Прежде чем отец справился с ручками двери и выбрался наружу, мистер Притчард уже отворил для нас дверцу машины. Мы выбрались из лимузина и поднялись по парадной лестнице. Мистер Притчард, двигавшийся с грацией скоростью ртути, открыл двери особняка и с поклоном пропустил нас вперед. Оказавшись внутри, отец потрясенно замер. — Боже мой! только и смог прошептать он. Я разделял его благоговейный восторг. Описать интерьер особняка Такстеров во всех подробностях, которых он заслуживал, невозможно. Отмечу, что я сразу же был поражен громадными размерами помещения высотой потолков с фигурными стропилами, с которых на тяжелых цепях свешивались прекрасные люстры. Казалось, внутри особняка лучица отраженным светом блестит и сверкает все, что только возможно. Наши ноги утопали в небывало мягком и густом ворсе чудесных восточных ковров. Пахло кедром и дорогой кожей. На стенах в ореоле теплой лучистой подсветки висели картины в золоченых рамах. Одну стену помещения, по правую руку от нас, занимал громадный гобелен со сценами из средневековой жизни. Слева широкая лестница с полированными деревянными перилами, плавно, словно сладчайший изгиб плеча Чили Уиллоу, Восходя вверх, приглашала подняться на второй этаж. Всюду было дорогое полированное дерево, выделанное кожа, шелковистый бархат и витражи из цветного стекла. Всё вплоть до хрустальных подвесок люстр, в которых это было видно с первого же взгляда, не было ни малейшего изъяна, блестело чистым и ясным светом настоящего подлинного богатства. Из холла вышла женщина, примерно одних, с мистером притчердом лет Она была облачена в идеально белую форму, на голове у нее красовалась маленькая белая шапочка пирожком, удерживаемая на волосах серебряной булавкой. У женщины было круглое приветливое лицо и прозрачные голубые глаза. Она поздоровалась с нами, и я заметил, что акцент у нее точно такой же, как у мистера Притчарда, который наверняка был ее мужем. Как объяснил мне отец, это был британский акцент. «Молодой мистер Вернон занимается своими поездами», — сказала нам миссис Притчард. «Он просит вас пройти к нему». «Благодарю, Гвендолин», — отозвался мистер Притчард. «Не соблаговолите ли проследовать за мной, джентльмены?» Повернувшись, мистер Притчард быстро двинулся по коридору, по обеим сторонам которого шли ряды одинаковых дверей, и нам пришлось поторопиться, чтобы от него не отстать. Я уже ничуть не сомневался, что в особняке такстеров Можно было разместить несколько домов вроде нашего, и при этом еще останется место для амбара. В конце коридора мистер Притчард остановился, быстро обернулся к нам и отворил высокие резные двери, приглашая войти в зал. До нас донесся высокий сигнал паровозного свистка. Вернан был перед нами. Ногой. В чем матерь дела? Он стоял, повернувшись к нам спиной, чуть наклонившись вперед и изучал что-то. Что держал в руках? Что-то очень маленькое. Мистер Причард откашлялся. Заслышав шум, Вернан обернулся, держал локомотивчик в руках, и так широко улыбнулся, что мне показалось, что лицо его сейчас треснет. «А, вот и вы!» — воскликнул он. «Входите, входите, пожалуйста». Мы с отцом так и сделали. В зале, в котором мы оказались, не было совершенно никакой мебели. Только огромный стол на резных дубовых ножках на котором среди миниатюрного ландшафта с холмами, лесами и крохотными городскими домишками в разных направлениях шмыгало несколько игрушечных электрических поездов. В одной руке Вернан держал маленькую щеточку, а в другой игрушечный паровозик, которому, очевидно, только что чистил колеса. — На рельсы садится пыль, — объяснил он нам. — Если пыли собирается слишком много, то целый поезд может сойти с рельсов. Произойдет крушение. Я пораженно уставился на игрушечную железную дорогу. В движении находилось одновременно семь разнообразных составов. Крохотные стрелки автоматически посылали поезда с одних путей на другие, перемигивались крохотные огоньки маленьких семафоров, перед железнодорожным переездом послушно ожидали открытия шлагбаума маленькие автомобильчики. Среди массы зелени леса яркими пятнами проступали смоковницы с красной листвой. Городские домишки величиной не более спичных коробков были искусно раскрашены так, чтобы их стены казались сложными из кирпича и камня. У истока главной улицы выселось строение в готическом стиле с куполом — «Мэрия», откуда я совсем недавно на силу унес ноги. Между каменистыми холмами извивались змейки шоссе. Через реку из крашеного зеленью стекла Был перекинут мостик, а вдалеке, за пределами городка, лежало овальное, повернутое вверх черным исподом, зеркало, означавшее, как я догадался, озеро Саксон. В своем стремлении к точному воспроизведению деталей Вернон даже прорисовал красным берег Саксона, что должно было обозначать его гранитные утесы. Я нашел даже бейсбольное поле, плавательный бассейн, а также домишки и улочки Браттона. В конце улочки, которая наверняка должна была именоваться Джессамин-стрит, я нашел даже отдельно стоявший чудной домик, раскрашенный всеми цветами радуги. Я нашел десятое шоссе, которое бежало вдоль леса и выходило на открытое место на самом берегу озера Саксон. Я пошарил глазами, отыскивая домик, который, как я с некоторых пор знал, Должен был там находиться. Да, он там и был, хотя размером не превышал мой ноготь. Дом с дурными девушками, где заправляла мисс Грейс. А в лесистых холмах на западе, между Зефиром и отсутствовавшим на столе Юнион-тауном, имелась округлая выжженная плешь которая оставалась после того, как там сгорели все крохотные деревца. Должно быть, там был лесной пожар, решил я. «Это место, где упал метеорит», — объяснил нам Вернан, едва взглянув в сторону выгревшего пятна. Внимательно осмотрев колесики локомотива, он любовно подул на них. «Обнаженный, любопытный великан!» Я отыскал Хиллтоп-стрит и наш домик на опушке. Проследовав взглядом за плавным державным изгибом Темпл-стрит, я уперся в картонный особняк, внутри которого стояли мы, я, и мой отец. — А вы все вот здесь, — сказал Вернон, плавным движением руки указав на картонную коробку справа от себя, где хранились несколько не участвовавших в действии автомобильчиков, дюжина рельсов, стрелки и мотки проводков. На крышке картонной коробки черным карандашом было написано «Люди». Подняв крышку, я заглянул внутрь, и увидел там сотни крохотных человеческих фигурок, чьи одежда и волосы были аккуратно выкрашены в естественные цвета. Все фигурки были голые. Один из поездов, катившихся по рельсам, испустил высокий, почти птичий свисток. Другой состав катил вперед, увлекаемый крохотным паровозиком, который на ходу выпускал смешные клубочки пара. Едва не открыв рот от удивления отец, обошел кругом стол с невероятно сложным ландшафтом, содержавшим тысячи крохотных деталей. «У вас здесь все во всех подробностях?» — переспросил он. «Вы только посмотрите, на Полтерс-Хилл есть даже надгробие на могилах. Мистер Такстер, как же вам удалось все это сделать?» Вернан поднял голову от своего паровозика. «Не нужно мистера Такстера. Зовите меня просто Вернан». «Хорошо, Вернон. Вы сами все это сделали?» «Не за один день, конечно», — ответил Вернон и опять улыбнулся. С расстояния нескольких шагов его лицо казалось мальчишеским. Вблизи становились заметными морщины, в уголках глаз и две глубокие складки, залегшие скобками вокруг рта. «Я сделал это, потому что люблю зефир. Всегда любил. И всегда буду любить». Вернон оглянулся на мистера Притчарда, достоявшего в ожидании у двери, — Благодарю вас, Сирил. Вы можете быть свободны. Хотя одну минуту. — Надеюсь, мистер Мэккинсон все понял? — Понял, что? — переспросил отец. — Дело в том, — сказал мажордом, — что мистер Вернон хочет отобедать с вашим сыном наедине. Обед вам будет подан в кухне. — Я не могу с этим согласиться. — Зачем такие условия? Вернон продолжал молча смотреть на мистера Притчарда и мажордом пожал плечами и ответил. — Потому что на обед был приглашен только ваш сын, мистер Мэккинсон. Вы решили сопровождать его по м собственной инициативе. Если у вас сохранились какие-либо сомнения, хочу успокоить вас и сообщить, что кухня находится по соседству со столовой мистера Вернона, где он собирается отобедать с вашим сыном, мистер Мэккинсон. Таково было пожелание мистера Вернона, мистер Мэккинсон. Последняя фраза была произнесена особенно непоколебимо. В голосе мистера Притчерда звякнул уже знакомый нам лед. Отец оглянулся на меня, и я пожал плечами в ответ. Я видел, что ему совершенно не нравится причуды хозяина. Он был близок к тому, чтобы покончить с обедом, так и не дав ему начаться. Отец был готов закусить у дела. — Но вы тоже пришли, — сказал Вернон. Он поставил вычищенный локомотив на рельсы, и тот, тихонько застрекотав, ожил и, вырвавшись из пальцев, укатил вперед. «И вы можете остаться на обед». «Ты ведь тоже можешь остаться?» — эхом подхватил и я, обращаясь к отцу. «Обед вам будет подан на кухне», — повторил мистер Притчард. «Уверен, что вам понравится наша еда, мистер Мэккинсон. Гвендолин — отличная кухарка». Сложив руки на груди, отец некоторое время в задумчивости рассматривал бегавшие по рельсам поезда. «Хорошо», — наконец проговорил он. «Пусть будет так». «Вот отлично», — просиял Вернон. «Это все, сирил Можете заняться приготовлениями к обеду». «Слушай, сэр», — отозвался мистер Причард и затворил за собой двери. «Вы ведь молочник?» «Не так ли?» — спросил отца Вернон. «Да, именно». Я работаю в зеленых лугах. Мой отец — совладелец зеленых лугов. Вернон прошествовал мимо меня к дальней стороне стола, чтобы проверить там работу миниатюрной стрелки. Это вон там. Вытянув худую руку, Вернон указал туда, где находилась молочная. Уверен, вы слышали о том, какой отличный зеленой магазин открылся месяц назад в Юнион-тауне, мистер Маккинсон. А кроме того, там заканчивается строительство нового большого торгового центра. С недавних пор такие магазины называются супермаркетами. Там будет большой отдел молочных продуктов, в том числе, конечно, и молока. В пластиковых бутылках, представляете? В пластиковых бутылках? — хмыкнул отец. — Черт-те что! — Скоро пластик войдет в нашу жизнь повсеместно, — продолжил Вернан, — подправляю домик. — Это наше будущее. Пластик, один только пластик, везде и всюду. — Ваш отец, Вернан... В городе его давно не видели. Вчера я разговаривал об этом с мистером Долларом. Сегодня я говорил с мэром Своупом и доктором Перришем. Потом я зашел в банк и спросил там, «Никто не видел вашего отца года два или даже больше?» Клерки в банке сказали, что важные бумаги, требующие подписи, забирает из банка мистер Притчард, потом привозят их обратно уже подписанные мурбудом Да, именно так все и происходит. «Ну что, Кори?» Как тебе нравится вид на зефир с высоты птичьего полета? Чуточку напрячь воображение, и можно представить, словно ты летишь над крышами домов, верно? Совершенно верно, сэр. Как ни странно, но в ту минуту я именно об этом и думал. Нет, Кори, не нужно никакого, сэр. Просто, Вернан, договорились? — Мы учили Корю уважительно обращаться к взрослым, — заметил отец. Оглянувшись на отца, Вернан посмотрел на него с удивлением, и лёгким раздражением. — К взрослым? Но ведь мы с ним сверстники. На несколько секунд отец, видимо, лишился дара речи. Наконец он нашёл в себе силы произнести «Ага». И это было всё, что он смог ответить. — Кори, хочешь сам управлять поездами? Иди сюда. Вернан стоял над небольшим пультом управления с рычажками, регулировочными ручками и кнопками. Приближается большой товарный состав проследующий без остановки ту-ту-ту. Я пошёл к пульту управления, увидел, что его устройство по сложности не уступает делению столбиком. Что мне можно делать? Все, что угодно, ответил Вернан. Это и есть самое интересное. Осторожно на пробу. Я повернул пару ручек и перекинул рычажок. В ответ один из поездов побежал быстрее, другой медленней. Из-под колес паровоза вовсю повалил пар. Мигнули сигнальные огоньки, и раздался свисток. — Мурвуд по-прежнему живет в особняке, — Вернон спросил у нас за спиной отец. — Он отдыхает. Отдыхает у себя наверху. Все внимание Вернона было сосредоточено на игрушечной железной дороге. — Я могу с ним повидаться? — Когда мой отец отдыхает, к нему никто не допускается, — объяснил Вернон. — Но не всегда же он отдыхает, — спросил отец. — Само собой, но я ничем не могу вам помочь, потому что мой отец всегда слишком утомлен, чтобы держать меня в курсе дела. Вернон, не могли бы вы повернуться ко мне? Вернон послушно исполнил просьбу отца, хотя глазами то и дело следил за железной дорогой. — Мистер мур вот еще жив? — Живо, живо! — торопливо отозвался Вернон. — Маслины и мидии, мне! Живо! Живо! Негромко пропел Вернон, потом нахмурился, словно бы вопрос в конце концов проник в его сознание. «Конечно, он жив!» «Кто, если не он, по-вашему, ведет семейные дела?» «Может быть, мистер Причард?» «Мой отец сейчас находится наверху, у себя. Он отдыхает!» Повторил Вернон с легким нажимом на слове «отдыхает». «Кто вы такой, мистер маккинсон молочник или инквизитор?» — Молочник, — ответил отец, — любопытный молочник. Не просто любопытный, а очень и очень любопытный, мистер Маккинсон. — Давай, Кори, нападай ходу. Шестой скоро идет с опозданием. Я продолжал с упоением крутить ручки и перекидывать рычажки. По мановению моей руки поезда проносились мимо, лавируя между холмами и плавно вписываясь с повороты. — Знаешь, Кори, мне очень понравился твой рассказ про озеро, — сказал вдруг Вернон. Озеро мне всегда представлялось зловещим, поэтому я сделал его черным. Ведь в нем хранится тайна темная и страшная, правда? — Да, сэ... Вернон... — вовремя исправился я. Я не мог сходу приучить себя обращаться к старшему по имени. Мне приходилось следить за собой. — Я прочитал в журнале о том, что случилось, — сказал Вернон, и, наклонившись над миниатюрным зефиром, принялся поправлять покосившиеся деревце на склоне холма, при этом его гигантская тень упала на землю. Придав дереву необходимую вертикальность, он на шаг отступил и критически оценил результат. Убийца наверняка знал, что озеро Саксон в наших краях считают бездонным, что означает, что он сам из местных. Возможно, он живет в одном из этих домов, в нашем зефире. Что же касается убитого, то раз с марта никто не заявил о его исчезновении и никто не опознал в нем по описанию своего родственника или знакомого, он стал бы человек приезжий, нездешний. Таким образом, необходимо установить, какая связь может быть между двумя людьми, один из которых местный убийца, а другой жертва, приехавшая откуда-то издалека. Шериф тоже хотел бы это выяснить. «Шериф Эмори хороший человек», — ответил Вернон но не слишком хороший шериф. Он первый с этим согласится. У него нет инстинкта собаки и щейки, который необходим каждому настоящему сыщику. Он вполне может отпустить птичку, когда она находится в его когтях. Задумчиво склонив голову к одному плечу, вернон почесал живот под пупком. Потом он подошел к медной пластине с выключателями, привинченной к стене, и погасил в зале свет. Как только над игрушечным зефиром сгустилась тьма, в нескольких домишках зажегся свет. Локомотивы освещали пути лучами своих прожекторов. «Итак, было раннее утро», — медленно проговорил Вернан «Если вы собрались кого-то убить, то я советую делать это ранним утром так, чтобы, когда вы будете топить тело в озере Саксон на 10 шоссе, Никто не появился. Почему убийца дожидался утра, чтобы завершить свой план? Хотелось бы мне узнать, — отозвался отец. Я продолжал эксперименты с рычажками и ручками, на которых для удобства зажглась подсветка. Объяснение может быть только одно. Убийца — человек, которому поутру никогда не приезжает грузовик из зеленых лугов. Продолжил Вернон. Вот почему он не принял во внимание график доставки молочника, верно? Знаете, в чем я почти уверен? Отец молча ждал ответа. Мне кажется, что убийца — сова. По-моему, он собирался сбросить тело своей жертвы в озеро и после этого вернуться домой и лечь постель. Таким образом, если вам удастся найти сову, которая не пьет молоко, то вы с большой вероятностью сможете считать, что нашли убийцу, не пьет молоко. А эти сведения у вас откуда? — Стакан молока, выпитый на ночь, способствует крепкому и спокойному сну, — объяснил Вернан. — Убийца не любит спать. По той же самой причине днем во время работы он пьет только черный кофе. В ответ отец смог только потрясенно хмыкнуть, что могло означать и согласие, и несогласие. Двери в темный зал растворились, и мистер Притчард объявил во тьму, что обед подан. Включив в зале свет и прекратив бег железной дороги, Вернан позвал меня с собой. «Пойдем, Кори!» Я отправился вслед за ним в столовую, а отец вместе с мистером притчердом удалился на кухню. В столовой Такстеров, где по углам стояли старинные рыцарские доспехи, На длинном столе, покрытом белоснежной скатертью, стояли два прибора, один напротив другого. Вернан предложил мне самому выбрать место, я выбрал то, откуда мог лучше видеть рыцарей. Через полминуты в столовой появилась Гвендолин с серебряным подносом в руках, и начался обед, самый странный в моей жизни. На первое был земляничный суп с ванильными вафлями, которые следовало накрошить в суп, Затем подали равиоли и шоколадные пирожные в одной тарелке. Еду мы запивали лимонной шипучкой физи. Вернан ужасно насмешил меня, положив таблетку физи себе в рот, отчего изо рта у него пошли отличные зеленые пузыри. Потом были великолепные лепешки от гамбургеров с прекрасно зажаренным попкорном, а на десерт нам подали сливочную начинку для эклеров, которую можно было есть прямо ложками. Уминая угощение за обе щеки, я испытывала легкий стыд. Когда мама узнает, что за ребяческое пишество устроила мне Вернон, она начнет стонать от расстройства. Ведь все, без исключения блюда, были вредными. Не было видно ни намека на овощи, ни моркови, ни шпината, ни брюссельской капусты. С кухни доносился отдаленный запах того, что я принял затушенную говядину. Это означало, что отца все-таки почует настоящей едой для взрослых. Скорее всего, он даже не догадывается. Такой массированной атаке я подвергаю свой желудок. Вернан разделял мое счастье. Мы наперебой смеялись, слизывая остатки сливочного крема с наших тарелок с алчностью прирожденных сластен. По ходу обеда Вернан расспрашивал меня о разных разностях. Он хотел знать обо мне все. Он спрашивал, чем я люблю заниматься, кто мои друзья, какие книги я предпочитаю читать, какие фильмы мне особенно нравятся. Оказывается, Вернон тоже смотрел пришельцев с Марса. Это еще больше укрепило взаимопонимание. Он рассказал, что когда-то давно у него был целый сундук, полный комиксов о разных супергероях, но отец заставил его выбросить все эти сокровища. Вернанд сказал, что когда-то у него было несколько полок, заставленных исключительно книжками приключений «Крутые парни». Но однажды его отец страшно разозлился на него и сжег все книги до единой. Он рассказал, что у него были и все выпуски Дока Сэвиджа, и весь Тарзан, и Джон Картер с Марса, и Тень, и Загадочные истории, и целый ящик Эргоси, и журналы «Жизнь мальчишки» но его отец сказал, что Вернон давно уже вырос из этой чепухи и собственноручно все сжег, а пепел развеял саду позади особняка. Наконец Вернон сказал, что для того, чтобы вернуть все это, он не пожалел бы и миллиона долларов, и если я когда-нибудь попаду в такую же ситуацию, то он советует мне стоять насмерть, потому что в этих книжках заключена настоящая магия. — Стоит только сжечь свое волшебство или выбросить его в мусор, ты не сможешь думать ни о чем другом, только о том, как вернуть это волшебство. Ты становишься нищим, попрошайкой. — Мне нужно было продолжать носить короткие штаны, — в конце концов сказал Вернон. — Что? — не понял я. — Я никогда не видел, чтобы Вернон носил штаны. Хоть какие-нибудь. — Однажды я написал книгу, — сказал он. — Да, я знаю. Моя мама читала ее. — А ты не собираешься стать писателем, когда вырастешь? — Не знаю, — замялся я. — Может быть, если удастся. Мне очень понравился рассказ, который ты написал. Было время, я тоже писал рассказы. Отец говорил, что он не имеет ничего против такого хобби. Но при этом мне ни на минуту нельзя было забывать, что когда-нибудь ответственность за все это ляжет на мои плечи он все время это повторял за что все это я не знаю а он так и не сказал мне больше ничего а в этом был какой- то смысл а почему вы не написали больше ни одной книги вереронн хотел что-то ответить его рот открылся потом закрылся снова примерно с минуту он просто сидел глядя на свои руки на пальцы измазанные сливочным кремом Внезапно его глаза заблестели. «Во мне была только одна книга», — наконец ответил Вернан. «Я написал первую книгу. Принялся искать внутри себя следующую, искал довольно долго. До сих пор ищу. Но во мне больше ничего нет. Ничего не было позавчера, и ничего нет сегодня. Не думаю, что что-нибудь появится завтра». «Ну как же так вышло», — удивился я. Разве вы не можете просто придумать сюжет? — Придумать? — Послушай, я тебе кое-что расскажу. Я принялся терпеливо ждать. Вернон глубоко вздохнул, потом также неторопливо выдохнул. Его взгляд расфокусировался, словно бы он всеми силами старался не уснуть, но сон неудержимо тянул его в свой тихий омут. — Жил-был мальчик, — внезапно заговорил Вернон. Однажды он решил написать книгу про город, про маленький город, такой же, как наш Зефир. Принявшись за дело, мальчик упорно писал свою книгу, медленно продвигаясь к намеченной цели. Для того, чтобы написать книгу так, как нужно, ему потребовалось почти четыре года. И пока мальчик писал свою книгу, его отец... Голос верно снова стих. Я ждал продолжения. Его отец... Вернон нахмурился, очевидно, стараясь собраться с мыслями и ухватить нить повествования. «Да!» — воскликнул он. «Его отец постоянно говорил, что его занятие просто глупости ничего больше». Отец твердил это с утра до вечера. «Ты глупец!» — говорил он. «Сумасшедший глупец! Все свое время ты тратишь на свою книгу, тогда как ты должен изучать дело, семейный бизнес. Потому что для того я тебя и растил» чтобы ты продолжал семейное дело. Не для того я тратил на тебя деньги, чтобы разочаровываться в тебе, видя, как ты упускаешь свой шанс. Я вырастил тебя, чтобы передать тебе бразды правления, и твоя мать смотрит из могилы, потому что ей тоже стыдно за тебя. Ты разбил ей сердце, когда бросил колледж. Из-за тебя она приняла таблетки и рассталась с жизнью. Только из-за тебя и не из-за кого больше – Ты бросил колледж, и деньги, потраченные на тебя, пошли на ветер. С таким же успехом я мог просто выбросить эти деньги в окно, ниггерам или белой рвани. Вернон мигнул. Что-то в его лице изменилось, будто эти слова потрясли его с новой силой. Неграм, — поправил отца мальчик, — нужно быть культурным, папа. Ты понимаешь меня, Кори, я... — Не совсем. — Тогда глава вторая, — продолжил Вернен. Прошло еще четыре года. Все эти четыре года мальчик терпеливо переносил издевательство насмешки и ругань отца и продолжал писать свою книгу о городе и о людях, которые в нем живут, благодаря которым город таков, каков есть. Быть может, книги не было никакого сюжета. Скорее всего, так. Там не было ничего такого, что с первых же страниц берет вас за глотку и до последних страниц трясет так, что все ваши кости стучат. Но эта книга была о жизни. Там были течения и голоса, все те незаметные повседневные мелочи, из которых складывается память живущего. Повествование в книге текло плавно, но непредсказуемо, как река. Нельзя было сказать, куда вас вынесет следующий поворот или излучина, пока не увидишь это собственными глазами. Но само путешествие было завораживающим и сладким, и хотелось, чтобы оно не кончалось никогда. В книге была та настоящая жизнь, которой не было в существовании мальчика. Вернан опять замолчал и уставился в никуда. Я заметил, как его скользкие от крема пальцы крепко вцепились в край стола. «Потом мальчик нашел издателя, который согласился выпустить его книгу», — продолжил рассказ Вернон. «Настоящего издателя в настоящем издательстве в самом Нью-Йорке. Ты, наверное, знаешь, что именно там находится сердце нашего мира. Там выходят в свет книги тысячами, сотнями, и каждый из них — это дитя, не похожие на других. Некоторые из них ходят ровно и прямо, а другие рождены калеками, но все они появляются в большой мир оттуда и только оттуда. Так вот мальчику позвонили из Нью-Йоркского издательства и сказали, что готовы выпустить книгу при условии, что он слегка ее изменит и готов объяснить суть этих изменений, от которых книга только выиграет. Мальчик очень обрадовался. Он был горд и сказал, что согласен, что сделает все от него зависящее. Остекленевшие глаза верно наскользили по комнате, рассматривая трепетавшие в воздухе картины. «Вот так!» — снова продолжил он тихим голосом. Мальчик сложил свои вещи в чемодан. Отец продолжал твердить ему, что он дурак и идиот, что он приползет обратно на коленях и что время покажет, кто из них был прав, потому что время всегда все ставит на свои места». Но в ту пору мальчик был очень упрямый и несговорчив. Он ответил отцу, что уверен, что прав окажется он, его сын, и посмеется последним. И он поехал из Зефира в Бирмингем на автобусе, а из Бирмингема в Нью-Йорк на поезде, а там разыскал в огромном здании офис издательства, чтобы узнать, что же случилось с его ребенком, его книгой. Вернон вздохнул и снова замолчал. Он взял со стола тарелку из-под сливочного крема и посмотрел, не осталось ли в ней еще что-нибудь слизнуть «И что же случилось дальше?» — решился подать я голос. «Люди из издательства все объяснили ему». Вернон улыбнулся, но его улыбка была полна муки. Первым делом они объяснили ему, что книги – это тоже бизнес, как и все остальное. Они показали ему графики и диаграммы, которые во множестве были развешаны на стенах. Они сказали, что, по их сведениям, в этом году читатели предпочитают триллеры и книги о зловещих и таинственных убийствах, а город, описанный в книге мальчика, является идеальным местом для изображения такого убийства. Зловещее и таинственное убийство. Так они и сказали. Триллер, способный вселить в человека ужас. Сегодня книгоиздательствам приходится выдерживать серьезную конкурентную борьбу с телевидением. Раньше было легче, раньше у людей было время для чтения. А сегодня люди хотят читать триллеры. И графики, и схемы это подтверждают. Мальчику сказали, что если он сумеет вплести в канву книги «Таинственное убийство», на самом деле, — прибавили издатель, — это совсем несложно, нужно только хорошенько подумать, и все получится, то книгу обязательно напечатают, а на ее обложке будет оттиснуто имя мальчика. И еще они сказали, что название книги нужно изменить, что название «Лунный город» не подходит для триллера. Ты можешь писать круто. — спросили мальчика. — В этом году нам нужны крутые писатели. — Он сделал так, как они его просили? — спросил я. — О, да! — ответил Вернон. — Он сделал все, как они его просили, все, что они хотели. Потому что цель была так близка, так близка, что он уже ощущал вкус победы. Ещё он знал, что отец неотступно следит за ним. Да, он сделал всё, что от него требовалось. Улыбка Вернона напоминала свежий шрам на беззащитной плоти. Но люди из издательства ошиблись. То, что они потребовали от мальчика, оказалось не так просто сделать. Это оказалось невероятно сложным. Мальчик поселился в номере отеля и принялся за работу. Отель — это было всё, что он мог себе позволить. Он печатал на взятой на прокат машинке, сидя дни напролет в комнате, которая тоже была не его. Мало-помалу, час за часом, и отель, в котором он жил, и город, в котором находился отель, все это просачивалось сквозь пальцы мальчика и оседало на страницах книги. И вот наступил день, когда мальчик уже не понимал, где находится. Он заблудился, но не было ни единого знака, который указал бы ему дорогу. Он слышал, как люди вокруг него плачут и взывают о помощи, видел, как люди причиняют друг другу боль. И от этого что-то внутри закрылось и сжалось, как стиснутая в кулак ладонь. И с этих пор ему хотелось только одного, как можно скорее добраться до последней страницы и на этом закончить раз и навсегда. Ночами ему слышался смех отца. Мальчик слышал, как отец твердит, что он все такой же дурачок, маленький идиот, но он все равно должен продолжать идти до конца. Мальчик получил в наследство от своего отца очень многое, и в результате оказалось, что отец приехал из Зефира в Нью-Йорк вместе с ним и все это время стоял за его спиной. На несколько мучительных секунд Вернан крепко зажмурился, переживая агонию воспоминаний. Когда глаза Вернона открылись снова, я увидел, что они обведены красной каймой. И этот мальчик, этот глупый мальчик, все-таки взял деньги у издателей и бежал из большого города. Он вернулся в Зефир, назад, к девственным холмам, туда, где он мог свободно думать. А потом книга появилась на свет с именем мальчика на обложке. Он увидел, какой стала обложка, и понял, что он один во всем виноват — потому что он сам своими руками вырядил своего ребенка в одежды проститутки, так что теперь только люди с больной и уродливой душой и похотливым воображением захотят взять книгу в руки. Возьмут, получат от нее то, что хотят, попользуются и выбросят за порог. Потому что теперь она просто одна из сотни тысяч других таких же коллег. И мальчик сам сделал ее такой своими собственными руками, потому что был жадным и злым. Голос Вернона сорвался на хрип, и я вздрогнул от испуга. Вернон прижал ладонь к губам. Когда он, наконец, отнял руку от лица, от его нижней губы протянулась тонкая серебристая нить слюны. — Довольно скоро, — не заговорил, а зашептал он. Мальчик узнал, что его книга провалилась. Этого не пришлось долго ждать. Он позвонил тем людям. «Всё, что угодно», — сказал он им. «Я сделаю всё, что угодно, чтобы спасти книгу». Они ответили, что понимают только свои графики и схемы, а ещё таблицы и цифры. Они ответили, что людям надоели триллеры. Они сказали, что теперь читатель желает чего-то другого. И им очень хочется поскорее получить следующую книгу мальчика. Он ведь обещал им писать дальше. Так они сказали. «Вот только пусть эта книга станет другой». — Ведь вы молоды, — сказали они ему. — У вас впереди будет еще очень много книг. Вернан утер рот тыльной стороной руки. Медленным движением, с большим трудом. Отец мальчика ждал. Отец насмешливо смотрел на попытки мальчика добиться своего, и с его губ не сходила улыбка. Лицо его отца сделалось большим, словно солнце. И каждый раз, когда мальчик поднимал на него глаза, свет этого солнца обжигал его. Отец сказал мальчику, что ему не по плечу ноша, которую он, отец, нёс все эти годы, потому что у мальчика нет ничего своего, даже за рубашку и брюки заплачено из денег отца. А он не имеет права носить на себе то, за что заплачено деньгами, заработанными трудом отца, которому он отнёсся с таким неуважением. Всё, за что мальчик не брался, кончалось с провалом. И в будущем его ждут только неудачи. Одни только неудачи. Отец был уверен в этом. И если сегодня ночью он, отец, внезапно умрёт во сне, то в этом будет виноват только его сын-неудачник. Мальчик стоял у подножия лестницы и плакал, а потом крикнул отцу. «Ну что ж, иди умирай! Скорее бы ты умер, ты!» Жалкий, сукин сын! Как только прозвучали эти ужасные, вырвавшиеся из самой глубины души слова, я увидел, как из глаз Вернона брызнули слезы, словно его насквозь пронзили копьем. Вернон тихо застонал, и на его лице отразилась такая небывалая мука, какую я видел всего один раз в National Geographic на картине испанского художника. Это было изображение обнаженного святого мученика. Слезы одна за другой скользнули по лицу Вернона. Одна слеза заостряла в пятнышке шоколадного соуса в уголке его рта. — Ох! — еле слышно стонал он. «Ух! Ух! — Ох! Ох! Нет! — Мистер Вернон! Голос говорившего был тих, но тверд. В дверях, введших в кухню, появился мистер Притчард. Я решил было встать, но мистер Притчард остановил меня. Мистер Кори, прошу вас, оставайтесь на месте. На некоторое время я повиновался. Мистер Притчард пересек комнату и, остановившись позади Вернона, дружески положил руку на его худое плечо. — Обед закончен, мистер Вернон. Сидевший напротив меня совершенно голый человек Ничего не сказал и не двинулся с места. Взгляд его глаз был тусклым и безжизненным. В лице не осталось ничего живого, кроме медленно катившихся слез. «Вам пора отдохнуть, сэр», — сказал тогда мистер Причард. «Я проснусь снова», — спросил Причарда Вернон глухим и тихим далеким голосом. «Уверен, что проснетесь, сэр». Рука мистера Причарда тихонько и успокоительно похлопала плечо Вернона, В этом прикосновении было столько отцовского. Попрощайтесь со своим гостем. Вернан поднял на меня глаза. Казалось, он видит меня впервые, как будто я случайно оказался в его доме. Но уже через мгновение его глаза снова ожили. Он шмыгнул носом и улыбнулся мне своей мальчишеской улыбкой. «Пыль садится на рельсы, вот незадача-то», — сказал он. Если пыли соберется слишком много, то состав может сойти из рельсов и выйдет крушение. По его лицу пронеслась тень, но это была только тень промчавшегося по небосклону его разума, маленького облака и ничего более. — Кори! — еще раз улыбнулся он. — Спасибо, что нашел время заглянуть ко мне. Мы очень хорошо провели время. «Да, сэр», — он понял палец, — Вернон. «Вернон», — поправился я. Голый Вернон поднялся из-за стола. Вслед за ним поднялся и я. «Ваш отец ожидает у парадной двери», — сказал мистер Притчард. «За этой дверью поверните направо, пройдите через холл и окажетесь у парадной двери. Через несколько минут я тоже буду там и отвезу вас домой». Взяв Вернона под локоть, мистер Причард повел его к одной из дверей. Вернан шел, сутулившись, едва переставляя ноги, словно глубокий старик. «Спасибо за прекрасный обед!» — крикнул я. Остановившись, Вернан взглянул на меня. Улыбка то появлялась на его лице, то исчезала, словно свет мигающей неоновой трубки, которая вот-вот перегорит. «Надеюсь, ты и дальше будешь писать такие же...» «Замечательные рассказы, Кори! Желаю тебе всего хорошего!» «Спасибо, Вернан!» Вернан кивнул, очевидно, довольный тем, что мы поняли друг друга. В дверях столовой он еще раз остановился. «Знаешь, Кори, иногда по ночам я вижу удивительный сон. Вокруг ясный день, повсюду люди, а я иду по улице совсем голый». Вернан рассмеялся. <смех> Совершенно голый. Можешь себе представить. Нужно было улыбнуться. Но в тот момент я не смог вспомнить, как это делается. Потом Вернан позволил мистеру Причарду вывести себя из столовой. Я взглянул на скопище грязных тарелок, оставшихся после нашего пиршества на столе, и почувствовал, как горлу моему подступает тошнота. Парадную дверь я разыскал без труда. Отец ждал меня. Из его улыбки я понял, что он понятия не имеет о событии, свидетелем которого я только что стал в столовой. — Как вы поболтали! Я пробормотал что-то невразумительное, но отца ответ устроил. — Как Вернон с тобой обходился, нормально? Я молча кивнул. Теперь, когда все кончилось, и Вернон со мной ничего не сделал, обед, поданный Гвендарин, оказался чудесным, Отец был очень оживлён и весел. — Отличный у них дом, верно? — спросил он, когда мы спустились по лестнице к длинной чёрной машине такстеров. — Такой дом... Даже страшно подумать, сколько он стоит. Я не знал, что ответить отцу. Дом стоил дорого, но определённо не дороже, чем человек мог заплатить своей жизнью. Вскоре из парадных дверей появился мистер Причард, Мы уселись в лимузин и вернулись домой. Глава 4 Гнев пяти раскатов грома. В понедельник я обнаружил, что демон ко мне охладела. Ее грязные пальцы, наконец, оставили в покое мою шею. Теперь взгляд ее сумасшедший глаз не отпускал Ладда Дивайна. И все это сделала одна единственная поздравительная открытка, легкомысленно приписанная себе Ладдом. В колледже из Ладда вышла настоящая звезда футбола, наверное, потому что с некоторых пор в школе ему только и приходилось, что без устали практиковаться в умении быстро бегать и уворачиваться. История с днем рождения Брэнда Демона имела еще одно последствие. Во время большой перемены я будто невзначай поинтересовался у Демона, как прошел праздник. Она коротко взглянула на меня, словно в ее новом мире я лишь на йоту отстоял от состояния полной невидимости. «О!» — было очень весело, — ответила она, и ее взгляд вернулся к будущему футбольному чемпиону. «Собрались все мои родственники. Был пирог и мороженое. А подарки?» «Подарки были?» «Угу. Демон принялась грызть свой грязный ноготь, при этом сальные волосы упали ей на глаза». Мамочка и папуля подарили мне аптечку первой помощи, тетя Грета перчатки, которые сама связала, а моя кузина Чили — засушенный венок из лесных цветов, который нужно повесить над кроватью, на счастье. Здорово, — проговорил я. Это настоящее. Я едва это не пропустил. Теперь нужно было быстро отмотать пленку обратно. — Кузина Чили? — переспросил я. — А как ее фамилия? — Перселл вернее, раньше она была Персел, до сих пор, пока не вышла замуж за фермерского парня, и Айс не принес им ребеночка. Демон вздохнула. Правда, Лад, самый красивый в школе. Иногда мне кажется, что Бог просто обожает над нами насмехаться. Прошел сентябрь. Наступившее утро было уже октябрьским. За одну ночь холмы оказались расписаны золотом и пурпуром, будто над ними поработал какой-то трудолюбивый художник. Днем по-прежнему было тепло и даже жарко, но утром хотелось надеть свитер. Стояло бабье лето, когда в витринах зеленой лавки выставляют корзины, полные спелых плодов и овощей, а на тротуаре под ногами нет-нет, да и попадется шуршащий полый лист. «У нас в классе прошел урок «Покажи и расскажи», на который каждый должен был принести что-нибудь важное и интересное, а потом рассказать остальным, что это такое и почему оно представляет ценность. Я принес несколько выпусков знаменитых чудовищ, зная наперед, что при виде такого сокровища луженая глотка взорвется как шутиха, отчего я надолго укреплю свою репутацию героя сопротивления. Дэви Рэй принес сорокопятку «Я тусуюсь» и фотографию электрогитары, на которой он мечтал научиться играть, как только его родители смогут оплачивать уроки. Джонни принес свои наконечники для стрел, аккуратно завернутые в вату и рассортированные по отдельным ящичкам металлической коробки для рыболовной наживки. Без всякого сомнения, коллекция Джонни казалась нам настоящим чудом, над которым нужно было трястись. Наконечники были маленькие и большие, светлые и потемнее, Глядя на них, хотелось думать о временах, когда леса еще были нетронутыми, единственным источником света в них были индейские костры, а зефир существовал лишь в воспаленном мозгу какого-нибудь бесноватого шамана, бившегося в конвульсиях. Джонни собирал эти наконечники, сколько я его знал, то есть со второго класса. В то время, когда мы, остальные, только бегали, прыгали и предавались легкомысленным играм, совершенно не обращая внимания на пыльные осколки прошлых эпох, попадавшиеся нам под ноги, Джонни не терял времени зря. Он обшаривал лесные тропинки и русло ручьё в поисках изящных остроконечных предметов для пополнения своей чудесной коллекции. К описываемому моменту у него собралось около сотни экземпляров. Он часто и любовно чистил и полировал свои наконечники. Никакого щелока или мыла, это было равносильно оскорблению, перебирал их, любовался ими и снова тщательно прятал в коробку для рыболовной наживки и снастей. Иногда я представлял себе, как Джонни в своей комнате в одиночестве перебирает свое богатство, наверняка раздумывая при этом, какой была жизнь в Адамс-Велли 200 лет назад. Может, Джонни представляет четырех приятелей индейцев, у которых есть четыре собаки и четыре быстрых коня. Индейцы жили в Вегвамах, в одной деревне, и любили посидеть кружком и поболтать о жизни, о школе и прочих вещах.